Издательство Бомбора. Океан книг. Валерий Новоселов. От Испанки до Ковид-19. Хроники нападения вирусов. Посвящается врачам России настоящего и прошлого, стоящим на передний край борьбы с новыми болезнями. Вступительное слово. Вам будет представлена книга, написание которой нельзя назвать случайным. К этому часу планета уже длительный период переживает развитие пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, возбудитель который обозначен как COVID-19. Неудивительно, что вирусологи, иммунологи, инфекционисты, молекулярные биологи, генетики и фармакологи Все практически с самого начала этого бедствия взялись за изучение свойств возбудителя, реакции организма, поиск средств профилактики и лечения. И надо прямо признать, что за этот сравнительно короткий срок уже накопили большое количество знаний, разработали немало новых технологий и эффективных профилактических и лекарственных средств. Более того, успешная разработка конкретно таких новых продуктов, как противокоронавирусные вакцины и специфические лекарственные препараты позволяют не только рассчитывать на скорую победу над нынешней пандемией, но и с полным правом ожидать в будущем возможности уверенно противостоять сезонным вспышкам коронавирусной инфекции. Уже в самом начале пандемии была твердо установлена особая опасность заражения людей старшего возраста, не случайно в многочисленных карантинных рекомендациях людям старше 65-летнего возраста предписывались самые строгие меры предосторожности в связи с повышенной смертностью именно среди этой группы заболевших. Поэтому следует, безусловно, приветствовать автора этой книги, врача Гериатра, более того, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова, за инициативу рассмотреть и проанализировать судьбу пожилого человека в бурных событиях некоторых вирусных эпидемий и пандемий. Актуальность такого подхода вполне оправдана, несмотря на широко известный факт неуклонного увеличения средней продолжительности жизни человека. Однако не следует забывать, и это очень метко подметил автор в самом начале повествования, что действительное увеличение продолжительности жизни происходит Не за счет увеличения юных лет, а именно за счет удлинения состояния старости или самых близких подходов к ней. Профессор Виктор Абрамович Зуев, доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЕМ имени Гамалеев.